22 декабря 1924 года, понедельник. История болезни. Лабораторная собака приблизительно двух лет от роду. Самец. Порода дворняшка. Кличка Шарик. Шерсть жидкая, кустами буроватая с подпалинами. Хвост цвет топленого молока. На правом боку следы совершенно зажившего ожога.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 Пульс еле прощупывается, похолодание конечностей, зрачки не реагируют. Адреналин в сердце, камфора по Преображенскому, физиологический раствор в вену. 26 декабря. некоторое улучшение. Пульс 180, дыхание 92, температура 41. Камфора, питание клизмами.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 31 декабря. Колоссальный аппетит. В тетради клякса. После кляксы торопливым почерком. В 12 часов 12 минут дня пес отчетливо пролаял. абыр В тетради перерыв и дальше, очевидно, по ошибке от волнения написано. 1 декабря. Перечеркнуто поправлено. 1 января 1925 года. Фотографирован утром. Отчетливо лает. абыр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 Черт знает, что такое. Я теряюсь. Прием у профессора прекращен. Начиная с пяти часов дня, из смотровой, где расхаживает «это существо», слышится явственно вульгарная ругань и слова «еще парочку». 7 января. Он произносит очень много слов. «Извозчик», «Мест нету», «Вечерняя газета»,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 смеялся в кабинете, улыбка его неприятна и как бы искусственно. Затем он почесал затылок, огляделся и я записал новое отчетливо произнесенное слово "буржуи". Ругался. Ругань это методическая, беспрерывная и, по-видимому, совершенно бессмысленная.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 Так в момент ругани он вдруг нервно выкрикнул «Перестать!». Это не произвело никакого эффекта. После прогулки в кабинете общими усилиями шарик был водворен в смотровую. После этого мы имели совещание с Филиппом филиппчем. Впервые, я должен сознаться, видел я этого уверенного и поразительно умного человека растерянным. Напивая по своему обыкновению, он спросил «Что же мы теперь будем делать?» и сам же ответил буквально так. «Москва-швея, да, от Севильи до Гренады. Москва-швея, дорогой доктор». Я ничего не понял. Он пояснил. «Я вас прошу, Иван Арнольдович, купить ему белье, штаны и пиджак. 9 января. Лексикон обогащается каждые пять минут в среднем, новым словом, с сегодняшнего утра и фразами».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 Г. Голова маленькая. Д. Начал курить. Е. Ест человеческую пищу. Ж. Одевается самостоятельно. З. Гладко ведет разговор. Вот так гипофиз. Клякса. Этим историю болезни заканчиваю. Перед нами новый организм. Наблюдать его нужно сначала. Приложение, стенограммы речи, записи фонографа, фотографические снимки. Подпись ассистент профессора Ф.Ф. Преображенского «Доктор Барменталь».